Глава 9 Юридический панцирь. Подлинный, бывший делами Пума Петр Калистратович Иванопольский за время сидения в Допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками. Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял. «Как же, как же! Отлично знаю! Управ делами, пума! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец? Змея?» Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, Ему стало понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом Лапидус Иганечкин. Загорелся сыр божий, — сказал он. Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели. — Как ваше мнение, — Петр Калистратович спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника, — Насторожился и брак. «Мое такое мнение, — объявил гость, — что прозрачному нужно пришить дело». Мысль, высказанная Иванопольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали. «Скажите, — вымолвил наконец Каин Александрович, — Правильно ли я вас понял? Пришить дело? Это немыслимо, — вскричал брак. Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно нечищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем. Пришить дело, безусловно. Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку? Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его? — Да во что бы то ни стало убрать прозрачного. Вот и убирайте. Я вам дал идею. — Не шутите, Иванопольский! — закричал вдруг брак. — Какое может быть дело? Филюрин физически не существует! — Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что прозрачный имеет сбережения в сберкассе. Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната. Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии. Тем лучше. Все это доказывает, что прозрачный – лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело. — Хорошо, — заволновался Доброгласов, допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда. — Если он сделает эту глупость, он погиб, — спокойно сказал Иванопольский. — Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен. А если явится? Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем. Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, обрекающий физическое тело Петра Калистратовича. Ладно, его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме? Прозрачный, конечно. Так он вам и пойдет туда. А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать? Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И, наконец, зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача — посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера прозрачного окончится, поверьте слову.